Глава 17. Под и исследование. Опытный Гривар знает конструкцию тела. Чтобы атаковать отдельный элемент этой конструкции, нужно сначала сосредоточиться на стабилизации более крупного элемента. Чтобы атаковать локоть, необходимо полностью контролировать плечо. Чтобы атаковать запястье, необходимо контролировать локоть. Чтобы атаковать стопу, Гривар должен контролировать колено. «Чрезмерная сосредоточенность на цели окажется менее успешной, если не контролировать окружающие ее переменные». Раздел 6. 18 техника Кодекса боя. Подъем по длинной лестнице рыцарской башни давался тяжело. Официального разрешения на посещение главного тренировочного комплекса цитадели у Мюррея не было – но он помнил, что задние ворота, скрытые в зарослях Терновника, часто остаются приоткрытыми. Удостоившись нескольких подозрительных взглядов от обслуживающих башню Грантов, он все же благополучно добрался до лестницы. Сейчас здесь было тихо. В сумеречную смену большинство рыцарей предпочитали отдыхать. Уже через час все живет, и они побегут вверх по этой лестнице, спеша на вечернюю тренировку в круге. Поднимаясь, Мюрай, получил прострел в спине. Началось со щелчка а в основании шеи, а закончилось острой неврологической болью, распространившейся на ягодице. Ох, драгун, порождение тьмы! Победа далась большой ценой, и Мюрй знал, что расплачиваться придется всю оставшуюся жизнь. Поднимаясь, он видел потрескавшиеся ступени, по которым столько раз взбегал, когда был моложе и крепче. Видел покосившиеся двери, ведущие в жилые помещения для рыцарей на каждом уровне. Видел грязные каменные площадки с пятнами от пролитого на пирушках эля и крови из открытых ран. И хотя он уже не сомневался, что почти все здесь осквернено и загажено, кое-что оставалось прежним, и это утешало. Сверху кто-то спускался. Услышав приближающиеся шаги, Мюррей натянул капюшон и постарался, насколько возможно при его габаритах, слиться с тенью. «И тут она говорит, что я должен каждый день приносить ей цветы, просто потому что сделал так однажды», — жаловался долговязый гривар. «Решать тебе фигар», — сказал другой пониже ростом и коренастый. «Не следует баловать девушек, как и не следует возлагать на них слишком большие надежды». Два рыцаря прошли мимо, даже не взглянув на Мюры, И это тоже не изменилось. Рыцарь заботит только следующий поединок. Очередное завоевание ничего больше. Он покачал головой, проходя мимо спального этажа. Мюры хорошо помнил эти залы. Дружеский треп при свете факелов. Приятное возбуждение после хорошей тренировки, когда ты так голоден, что можешь проглотить пять порций в столовой. Он почти слышал голоса Андерсона и Лейны эхом отражавшийся от толстых стен когда они втроем с нетерпением и любопытством обсуждали очередную безумную идею коуча теперь хотелось только одного выпить мерый похлопал себя по жилету и зарычал обнаружив что оставил фляжку в бараке задумавшись он едва не пропустил нужный этаж шагнул под каменную арку с ржавой металлической табличкой на которой было выгравировано «Тренируйся в глубинах ада, и настоящий бой случится в тихий весенний день». Живущие здесь рыцари, вероятно, думали, что эта фраза, как и большинство надписей на стенах цитадели, взята из кодекса. Но Мюррей помнил тот день, когда они появились над входом в тренировочное отделение. Помнил, как коуч, держа в зубах гвозди, на глазах у него приколачивал табличку карки, и слова на ней были его, коуча, словами. Мюррей постоял с минуту прислушиваясь, ничего не услышал и вступил в длинный коридор с высокими окнами по обе стороны. В больших помещениях за этими окнами было темно и тихо. Затишье было здесь редкостью. В залах с мягкой обивкой обычно шли тренировки по борьбе. В других отрабатывали удары, испытывая на прочность дерева. В-третьих занимались в кругах из всевозможных сплавов, а в-четвертых рыцари состязались в поднятии тяжестей. Был здесь и зал с беговыми дорожками, которые использовали в холодную погоду, когда коуч решал не отправлять учеников на холм Калабасас. Мюррей нарочно выбрал этот час, потому что не хотел привлекать к себе внимания. Не хватало только, чтобы рыцари рассказали Мемнону, или, что еще хуже, этому трусу Олбрайту, что Мюррей Пирсон наведывался сюда с расспросами. Имелось здесь местечко, где рыцари любили проводить время даже в час отдыха. Место, где мужчины без опаски давали волю языку. Вот туда он и шел, потому что некоторые вещи не меняются. В конце коридора Мюррей остановился перед толстой дубовой дверью с запотевшим окошком вверху. Из-за двери доносились приглушенные голоса, негромкий смех. Он глубоко вдохнул, выдохнул и стиснул зубы. Приготовился. — Ну давай, смелее! — прорычал старый гривар, развязывая тесенки и стряхивая с плеч накидку. За накидкой последовали жилет и рубашка, которую он стянул через голову. Мюррей снял ботинки, расстегнул ремень, выступил из соскользнувших на пол штанов и стащил трусы. Холодок заполз между ног, и Мюррей почувствовал, как зашевелились на заднице волоски. Посмаковав мгновение, он вдохнул полной грудью и открыл дверь. Порыв горячего сухого воздуха ударил в лицо — Мюррей ступил босыми ногами на дощатый пол и поморщился, ощутив жар. Помещение было примерно одного размера с его бараком. Маленькие красные спектралы вылетали из щелей между кедровыми половицами и, словно размякнув от жары, устремлялись к потолку. Мюррей ощутил сухость в глазах и почувствовал, как раскрываются поры, готовясь выпустить пот. Он терпеть не мог парную. Даже в молодые годы, когда был рыцарем, страдать, потеть пока тело не иссохнет и не станет похожим на жухлую сливу? Ну уж нет. В парной он чувствовал себя не человеком, а шелухой. Но всегда находились те, кому это нравилось. Вот и сейчас три рыцаря сидели на скамье напротив двери в туманных волнах, исходящего снизу жара. Один что-то рассказывал, другие хохотали так, что подпрыгивали мускулистые плечи. Все трое замолчали и уставились на вошедшего. «Заблудился, старичок!» — спросил рыцарь с флюк стату в виде плывущей по груди зубастой акулы. — Исторический музей с другой стороны цитадели. Слышал, пользуется популярностью. Среди отставников вроде тебя. Мюррей промолчал и шагнул вперед, сосредоточившись на том, чтобы не морщиться, ступая по обжигающим половицам. В бытный свою рыцарем, по необходимости часто посещая парную, он приобрел мозоли, но они давно сошли. На лбу уже проступил пот... Капельки предвещали великое истечение, которое он знал начнется через несколько минут. Второй рыцарь, плечи которого обвивала змея, посмотрел на него, как будто узнавая. — Ян, ты туп как тьма, — сказал он. — К нам непростой отставник пожаловал, и не музей его интересует? А — А? Тот, кого назвали Яном, прищурился, всматриваясь в Мюре через колышущиеся волны жара. Внезапно он выпрямился и напрягся. — Да это же Мюррей Пирсон, — сказал рыцарь с татуировкой змеи. Мюррей опустился на скамейку. Он знал, что не пересидит эту троицу в парной, но ему нужно было продержаться достаточно, чтобы услышать то, зачем он пришел. — Чтоб меня! — сказал лысый рыцарь на другом конце лавки. — Это же сам могучий Мюррей! Провалиться мне во тьму! Что ты делаешь здесь, в нашей парной? Насколько я слышал, ты пошел в скауты к этому червяку Калину. «Правильно слышал», — подтвердил Мюрой и, вытерев пот со лба, попытался выровнять дыхание, чтобы продержаться в нестерпимой духоте. Три быстрых выдоха, один долгий вдох. В промежутке надо успеть что-то сказать. Рыцарь сфлюк с флюкс татуировкой змеи поднялся с лавки и протянул Мюрою руку. «Какая бы причина не привела тебя сюда, для меня большая честь познакомиться. Мой папа же каждый твой поединок смотрел по обзору. — Я и сам их видел. того ты -то и поступил на службу. — Реймл, Тарсис! — Мюррей кивнул. — Рад познакомиться, Реймл. Слышал ты следующий в очереди на капитанский пояс. — Шанс на пояс у Рэя! Есть только потому, что он регулярно облизывает ботинки Мемнону! Ухмыльнулся лысый рыцарь, тоже наклонившись вперед, обменялся с Мюрреем гриварским рукопожатием. — Да пошел ты, Джора отмахнулся сарой. Поезд ты хочешь заполучить, не меньше моего. Но ни у кого из нас нет шансов. Пока Халберт вне конкуренции». Мюррей слабо улыбнулся и сделал еще один тщательно отмеренный вздох. Все его тело блестело от пота, и стук сердца отдавался в висках. «Халберда! Я скоро догоню!» Гривар, которого назвали Яном, напряг мышцы и зубастая акула нырнула на груди. Почтение, что выказали Мюрре и два других рыцаря, он не проявил и здороваться не стал, а остался сидеть, скрестив руки на груди и нахмурившись. — Яйца у тебя, видать, крепкие, раз решился прийти сюда после того, как свалил со службы. — Заткнись, Ян, — сказал Рэй. — Это еще почему? — повысил голос Яна и кивнул на Мюррея. — Люди, которых я знаю, за него голодали. — — На столе не было углеводов, потому что он вдруг решил завязать со службой, потому что не смог пережить проигрыш. — Он сделал свой выбор. Джора положил руку на плечо Яна. — Каждый сам решает, когда уйти. — Да, выбор каждый делает сам. Но большинство не настолько трусливо, чтобы поступить так, как этот. Пут уже струился по телу, а к горлу поднималась знакомая тошнота. Мюррей хотел поскорее задать вопросы, хотел поскорее убраться из этого ада, но знал, придется попотеть с этими людьми, прежде чем он сможет получить от них то, что нужно. Правду. А чтобы получить правду, надо дать правду. «Ты верно говоришь. Своим уходом я навредил людям». Мюррей посмотрел в злые глаза Яна. «Я подвел команду моих лучших друзей». «Им пришлось брать мои бои и рисковать из-за меня жизнью, потому что они не справлялись с доставшейся нагрузкой. Это из-за меня в том году Эза не получил сезонные поставки из-за границы. Из-за меня некоторые люди в Эза голодали». Трое молодых рыцарей уставились на Мюрре. Откровенностью он вызвал у них интерес. «Теперь нужно просто продержаться, не потерять сознание». «Это хорошо, что ты нашел в себе силы признаться!» Ян поднялся. Громадная живая стена из мускулов. И нанес несколько ударов невидимому противнику. Брызги пота разлетелись с бугристых рук. «И что дальше? Пришел потусоваться с лучшими? Слышал, ты уложил драгуна. Но я не какой-то второсортный мерк. Я Кэл Ян!» Мюррей тоже встал. Посмотреть Яну в глаза, главное — оценить позицию. Упор на заднюю ногу передняя готова нанести удар в голову. Тот самый, который Мюррей много раз видел в его исполнении по обзору. Мюррей знал, что проиграет. Он был слишком медлителен, слишком изломан, чтобы справиться с таким первоклассным экземпляром, как Ян. Но это не имело значения. Иногда, чтобы получить то, что тебе нужно, приходится огребать полной мерой. А он пообещал Сега во всем разобраться. «Стоп!» Рэй встал между Яном и Мюреем, широко раскинув руки. «Ты хоть представляешь, что будет, если Мемнон узнает о потасовке? А если получишь травму перед турниром в Винтури? Ян медленно отступил, перенеся вес на другую ногу. «Я бы справился со старичком. Капли пота не пролив, но ты прав». Он вернулся к скамье. Мюррей вздохнул с облегчением. Драться в этом проклятом месте ему совсем не улыбалось, Но адреналин заглушил тошноту и помог не потерять сознание. Мюррей как будто получил кулаком в скулу, но остался на ногах. — Я сюда не драться пришел, — сказал он. — Мне нужна информация о программе повышения эффективности для рыцарей. — Почему бы просто не обратиться к Верховному? — спросил Джора. — Слышал, вы давно знакомы? — Знакомы, — кивнул Мюррей. — Но в том-то и проблема. «Мемнон и прежний командор рыцарей поссорились», — объяснил Рэй. «И некоторые сохранили верность прежнему». «Точно», — сказал Мюррей. Коуч и Мемнон не сошлись во взглядах. Коуч ушел, и программа подготовки рыцарей начала меняться. Они настойчиво продвигали кое-какие вещи, с которыми я не был согласен. «Ты имеешь в виду Стимы?» — Джора ухмыльнулся. «Так вот, значит, когда это началось». «Бьюсь об заклад, ты хотел бы посмотреть, что мы сейчас получаем, да? По сравнению с тем, что нам пихают те старые стимы, все равно, что детские хрустики!» Мюрый кивнул. «Теперь нужно солгать. В первый раз в этой душной парилке. Солгать, как уличному торговцу, пытающемуся впарить блестящий камень под видом лайт-дека. Ладно. Во тьму кодекс. Он дал Сега обещание и сдержит слово». «Не как доской, а как одеялом!» Совет старика Эуна эхом прозвучал в голове. «После поединка с драгуном у меня совсем плохо со спиной. И отдышаться не могу. Слышал, есть какой-то новый стим, который поможет вернуться в круг, обратить немного времени, вспять». «Уж не знаю, зачем тебе возвращаться в круг!» Янг покачал головой. «Надо знать, когда заканчивать!» «Твое время прошло, старик!» Мюррей стиснул зубы и, проклиная себя, пробормотал. «Пожалуйста, мне это нужно!» Рэй с жалостью посмотрел на него. Многие, вышедшие в отставку гривары, не могли смириться с тем, что их лучшие дни миновали. Не могли уйти достойно. Таких случаев было немало, и о них знали все. «То, что мы здесь используем, требует полного цикла», — сказал Рэй. «Я могу дать кое-что из личных запасов, но это тебе не поможет». «Мне от вас ничего не надо», — сказал Мюррей, вытирая пот с лица. «Только информацию. Кто может дать то, что мне нужно?» «Левый товар?» — Рэй покачал головой. «На улице ничего качественного не найдешь. Только какую-нибудь дрянь смешанную с кератийской смолой. Возьмешь для поправки, а на выходе получишь пару лишних пальцев». «Больше пальцев мне точно не надо. Разве что, может быть, новый глаз?» Мюри помолчал. «Есть ли что-нибудь новенькое, что помогает лучше воспринимать свет?» Сначала обманное движение, а теперь настоящий панч. Он смотрел на трех рыцарей, пытаясь понять, разгадал ли кто-нибудь его игру. «В наше время, старина, что-то подходящее есть для всего!» — сказал Ян. Но мы рыцари, а не даймё. Думаю, тебе надо обратиться в другое место. Полегче, Ян, сказал Рей. Попробуй хоть раз посмотреть дальше своего уродливого носа, представь, что твоя карьера закончилась, жизнь потеряла смысл. Разве ты не хотел бы получить помощь? Спасибо. Я, Мюррей, поднял бровь. Перед глазами запрыгали белые звездочки. Он попытался выровнять дыхание, в этом аду его надолго не хватит. Даже если бы я захотел помочь, у нас нет того, что ему требуется, Ян покачал головой. Какого-нибудь чудодейственного стимулятора, который помог бы вернуть молодость этому вечному телу. Вообще-то есть кое-кто. Один парень тесно сотрудничал с Мемнаном, когда я только пришел сюда, сказал Рэй. Верховный постоянно обращался к нему за рекомендациями насчет состава смесей, дозировок и всего прочего, что мы использовали скрытно. «Вот он бы тебе!» «Кто?» Стены парилки надвигались на Мюрре со всех сторон, и волны жара обдавали лицо. «Тут вот какое дело!» — сказал Рэй. «Кажется, он пришел вместе с тобой. По крайней мере, примерно в одно время. Странный тип, но дело свое знал. Его звали Джезар де Лизьен». — Вот дерьмо! — услышал Мюррей собственный голос и попытался подняться. — Вы, похоже, не больно-то ладили! — Рэй поднял глаза на Мюррея. — Это что, тренд у вас такой? Мюррей направился к двери, уже не думая о том, кем выглядит — доходягой или глупцом. Сейчас важно было другое — выбраться из этой кошмарной жары. На последних шагах он споткнулся, оперся рукой о кедровую дверь и повернулся к рыцарям. — Где? — Воздуха не хватало. «Где Джазар?» «Ты разве не слышал?» Голос Рэя долетел издалека, как будто из иного мира. «Деолизьен! Облажался в цитадели! Закупал для команды Стима и продавал половину на черном рынке. А биты, понятно, прикарманивал». «Где он?» «Мемнон его посадил!» Сказал Рэй. «Джазар деолизьен!» в тюрьме общественного правосудия. мерый вырвался за деревянную дверь и, собрав последние силы, закрыл ее за собой. За порогом он привалился к стене, рядом с грудой своей сброшенной в торопях одежды. Утром, перед началом занятий, Сега первым делом заехал в медотсек. Шагая по широкому коридору, он то и дело вытягивал шею, чтобы заглянуть за штору. Как всегда, травмированных хватало. Рыцари-защитники и даже несколько лицеистов, показавшихся ему смутно знакомыми. Дойдя до конца коридора, Сега резко остановился перед большой стеклянной ванной. Марвин Стронглайт, лицеист первого уровня, выбор номер шесть. Словно подвешенный на невидимых нитях, Марвин плавал в красноватой вязкой жидкости. Раящиеся вокруг него пузырьки напоминали стайки, поднимающихся за кормом рыбок, и тонкие шланги тянулись от головы к панели управления возле стеклянной ванны. На прошлой неделе Марвин встретился в вызове с кори Шима. Парню крепко досталось. Шима безжалостно молотил его даже после того, как он упал, даже после того, как в круге погас свет». Три товарища Шима с трудом оттащили своего капитана от потерявшего сознания Марвина, оттащили сплошь забрызганного чужой кровью. Сега помнил горящие желтые глаза Шима. В этих глазах не было чувств. Шима не получал никакого удовольствия от избиения противника, в отличие, например, от Шиара. Он словно выполнял какую-то программу, как будто не мог иначе, как будто у него не было иного выбора. Некоторое время Сега смотрел на неподвижно висящее в стеклянной ванне тело. Глаза у Марвина были закрыты, и выглядел он, как показалось Сяга, почти умиротворенным, парящим вне времени между жизнью и смертью. Внезапно глаза паренька открылись, и Сега от неожиданности отпрянул. Марвин уставился на него. Тело дернулось, и панель тревожно запикала. Через несколько секунд сигнал прекратился. Глаза у мальчика закрылись, и он расслабился, как будто ничего не произошло. «Нейроплазматическая реакция на раствор», — раздался негромкий голос. «Извините, я ничего такого...» — заикаясь, пробормотал Сега. Из-за панели вышла служительница даймес неизменно бесстрастным выражением лица. «Как я уже сказала, нейроплазматическую реакцию вызвал раствор, в котором во взвешенном состоянии находится пациент». «Так что ты, Сего, ни при чем?» — сообщила девушка. «Ксеналия!» — Сего обрадовался. «Как хорошо, что его не увидел здесь кто-то другой. Вообще-то я искал тебя, но потом заметил Марвина и...» «Любопытство — одна из неотъемлемых черт научного поиска, поэтому я не виню тебя. Хотела бы, однако, предостеречь от свободного посещения медицинского учреждения», поскольку старшие служители очень заботятся о своих пациентах и не терпят присутствия посторонних. «Да, понимаю», — Сега невольно оглянулся на Гревара за стеклом. «Нейро... что ты сказала произошло?» «Ах да, совсем забыла, что с представителями вашего вида надо говорить более простыми словами». «Без намека на превосходство или снисходительность», — сказала Ксеналия. «Нейроплазматическая реакция», — Это реакция нервной системы Гривара на химический раствор, в котором он пребывает, точнее, на раствор аминолита. э э а что он делает в этой ванне? Строго говоря, ничего не делает, и в этом вся суть. После столь тяжелой травмы, вас ведь поэтому и называют Гриварами, не правда ли? Ему ничего нельзя делать, и даже сила тяжести воздействовать на него не должна. Примечание. Гривар. От английского grievous тяжкий о телесном повреждении. Конец примечания. Такие условия служат стимулом для всех способностей организма к заживлению. Раствор аминолита обеспечивает для этого идеальную среду инвитро, и кроме того содержит компоненты, вызывающие у гриваров симбиотическую реакцию. В голове у Сега пронесся вихрь вопросов. Он никогда не задумывался о том, почему Гриваров называют Гриварами, как и о том, что происходит внутри его тела. «Симбиотическая реакция», — повторил Сега, стыдясь своего невежества. «Я рада, что ты спрашиваешь об этом». Глаза у ксеналии заблестели, а тонкие губы изогнулись вверх, хотя назвать это улыбкой Сега бы не смог. «Мое исследование как раз и посвящено особенностям нейрофизиологии Гриваров». Гривары обладают замечательными внутренними механизмами, которые эволюционировали на протяжении тысячелетий. Увлекшись, девушка заговорила быстрее, так что Сега с трудом поспевал за ее речью. Очевидно, что основные механизмы физиологии Гривара, быстро сокращающиеся мышечные волокна и плотная скелетная структура, эволюционировали для того, чтобы наносить как можно больше физический ущерб другим. Но, что удивительно, у Гриваров также развивалась совершенно сопоставимая система заживления из кровеносных сосудов и дендритных нервных пучков, назначение которой – противодействие регулярно получаемым травмам. Вот это мы и называем симбиотической реакцией Гривара. «Понятно», – Сега принял задумчивый вид. «Значит, аминолитовый раствор, в котором плавает Марвин, способствует лучшей работе симбиотической реакции». И содействует исцелению? Да. Пожалуй, я недооценила возможности мозга Гривара. Если ты способен усвоить эти базовые концепции, значит теория Уэйленда о нейродегенеративном повреждении когнитивных способностей Гриваров может оказаться ошибочной. Ксеналия быстро сделала какие-то записи на своем лайтдеке. Пока шел разговор, маленький красный спектрал подплыл и завис над ее плечом. «Получается, что Марвин в значительной степени выздоравливает сам по себе?» — спросил Сега. «Нет. В данном случае у Гривара нарушена связь между его внутренними целительными способностями и реальными повреждениями организма. Вот здесь», — ксеналия провела пальцем по лайт-деку. «Перелом нескольких верхних позвонков привел к полному параличу. И хотя симбиотическая реакция действует в полную силу, основным превентивным фактором, препятствующим выздоровлению, является мозг». Сега молчал. Полный паралич. Мозг Гривара не оценил способность организма перенести тяжелую травму. В момент ранения мозг отключился, исполнив функцию естественного защитного механизма. Таким образом, пока позвоночник адекватно восстанавливается в ходе естественного процесса регенерации, мозг по-прежнему пребывает в травмированном состоянии. Без нашего вмешательства мозг Марвина наверняка бы отключился сам и дал команду остальным системам сделать то же самое. «Какого вмешательства?» – спросил Сега. Ксеналия кивком указала на шланги и провода, идущие к голове Гривара. «Мы установили симулятор в нижнем переднем неокортексе. Сейчас это единственный способ поддерживать активность мозга. В сущности, симулятор обманывает мозг, заставляя его думать, что все в порядке, что никакой травмы нет». «Без симулятора мозг бы полностью отключился, и Марвин бы умер». Сега сразу подумал о коленках и о себе. «Симулятор, который вы включаете в его мозгу, похож на тот, что используется на испытаниях», — медленно проговорил он. «Хороший вопрос», — сказала Ксеналия, «Хотя я и не смотрящая, полагаю, оба симулятора запрограммированы на основе одной и той же архитектуры кода». Хотя симулятор, работающий здесь, главным образом воздействует на мозжечок, выполняющий двигательные функции, тогда как симулятор, применяемый на испытаниях, работает с корой головного мозга, более высокофункциональным отделом мозга. Код нашего симулятора в отделении предназначен исключительно для долгосрочного поддержания стимуляции на базовом уровне. У нас просто нет необходимости в более сложном коде, который создан для испытаний. Ксенали замолчала. Глядя Сега в глаза и на мгновение, он увидел в них то, чего не замечал прежде — беспокойство о нем. «Кстати, об испытаниях. Сега, как ты себя чувствуешь? Я всегда выступала за то, чтобы лицеисты-новички проходили повторный медосмотр, но мое предложение каждый год отклоняется из-за нехватки ресурсов. Никаких видимых физических повреждений я у тебя сейчас не вижу». «Нет-нет, дело не в этом. То есть я не для этого пришел». Со мной все в порядке, Сего поспешил сменить тему разговора. Вообще-то я хотел кое о чем тебя расспросить. Вот об этой самой симбиотической реакции и целительных способностях. Ксинали оживилась. Конечно, у меня есть несколько минут до следующего пациента. Задавай свои вопросы, Сего. Тем же вечером после заключительного занятия «Сега» поделился с драконышами, добытой в медотсеке информации, требовавшейся для начала тайной кампании по возвращению коленок. Команда собралась в отсеке «Д», при свете, заглядывающей в единственное окно яркой луны. Первая часть плана — убедить всех в нашей слабости. Стратегия каждой команды в системе вызовов строится на выборе подходящего момента и противника. Наша задача — Создать ситуацию, когда соперникам будет выгодно бросить нам вызов. Разведка в лицее велась постоянно и с одной единственной целью – выяснить, какие команды ослаблены. Если кто-то заболевал или получал травму на тренировке, этот факт сразу же брался на заметку. Свой последний вызов бейхаунды бросили роком ровно через день после того, как Деймон Харстед сломал ключицу – вынужденные сражаться без одного из своих лидеров, Роки проиграли команде Шиара. «Вот только сделать надо так, чтобы это выглядело правдоподобно», сказал Сега. «Если мы все вдруг заболеем или травмируемся, другие команды заподозрят, что дело нечисто». В лице и такого рода жульничества было в порядке вещей. Драконышам требовалось представить свою слабость таким образом, чтобы в нее поверили. «Остаться в игре нам помогут...» Естественные реакции симбиотического исцеления и плановые посещения ксеналий в медотеке. Нельзя допустить, чтобы из-за травм мы не смогли дойти до конца семестра и принять участие в финальных испытаниях. Предложенный план произвел впечатление даже на Сол. «Наконец-то ты провел настоящую исследовательскую работу». Она одобрительно вскинула бровь. «Риск, конечно, большой, но сработать может». «Мы делаем это ради коленок. Сега...» оглядел команду. «И чтобы все получилось, нам нужно быть вместе». Абель, хотя никогда даже не разговаривал с коленками, загорелся желанием помочь ему, после того, как Сега упомянул, что его друг родом из Вентурии. «Мои предки прошли в Вентурии через огромную, очень жаркую пустыню. Там много хороших людей. Они приютили мою семью, дали нам воды». Джоба, как обычно, широко улыбнулся и согласно кивнул в ответ на предложение капитана. Он был готов практически на все, если только понимал, что именно происходит. Что удивительно, не стал возражать даже Матеус Винтерфолл. Сегой хотел, чтобы все было честно, и даже такой зазнайка, как Матеус, получил право голоса. В конце концов, если план увенчается успехом, Матеус станет частью сделки по обмену. В последнее время заносчивый чистосвет уже не выражал так часто свое недовольство и понизил уровень претензий, но при этом ясно дал понять, что хочет вернуться к своим. То есть ты хочешь перейти в команду, которая с самого начала не захотела тебя взять? Только потому хочешь, что там такие же чистые, как ты, и не желаешь оставаться с теми, кто тебя подобрал и принял, как своего? Сердито спросила Сол, не ожидая ответа. Единственным, кто выразил несогласие, оказался член команды, обычно бросавшийся сломя голову в любое предприятие. «Почему мы должны рисковать ради него?» — спросил Дозер. Скрестив руки на груди, здоровяк стоял в стороне от остальных. «Он бы для нас ничего такого не сделал!» «Коленки сейчас не в себе», — попытался объяснить Сега. На испытаниях он немного повредился головой. Видел кое-какие вещи из прошлого, которые никому лучше не видеть и не переживать заново. Дозера эти доводы нисколько не тронули. «Мы все прошли через одни и те же испытания. Не понимаю, почему это дает ему право вести себя, как кусок дерьма». Сега понимал, почему Дозер упрямится. Его задело, что друг отвернулся от своих. До испытаний эти двое были практически неразлучны. Сега похлопал Дозера по плечу. «Послушай, если мы перетянем коленки к себе, то у него, по крайней мере, появится шанс стать прежним. Пока он с Шиаром, под его влиянием никакого шанса нет». Дозер молча отвернулся. Сега видел, как он волнуется, не зная, что делать и чью сторону принять. — Проклятие тьмы! — пробормотал Дозер и направился к выходу. — Я, пожалуй, схожу еще разок на ужин. — Хорошая идея! — одобрительно кивнул Матеус и последовал за ним. Остальные разошлись. Абель продолжил историю, которую рассказывал Джоби последние несколько вечеров. Великан лежал, заложив руки за голову, поперек двух коек и с улыбкой слушал живописное повествование досовица. Обычно по вечерам Сега отправлялся в пустующий тренировочный зал на втором этаже, чтобы поработать с мешком. Но сегодня у него не было ни сил, ни настроения. С недаемый беспокойством он прошелся по комнате, пытаясь взять под контроль дыхание и привести в порядок мысли. «Дозер образумится». — сказала Сол, раскладывая тренировочное снаряжение аккуратными стопками рядом со своей койкой, как делала каждый вечер. «Надеюсь...» — Сега остановился. Он не вполне понимает, через что коленкам пришлось пройти. «А ты понимаешь?» — спросила Сол, отвлекшись от своего дела. «Хм, почему бы не рассказать ей обо всем, что случилось в симуляторе?» — внезапно подумал Сега. «До сих пор он ни с кем, кроме Мюррея, не делился этим опытом и, конечно же, не упоминал о Сэме. «Нет, у меня было свое, но не то же самое, что у него. Так что нет, не понимаю». «Но тебе не все равно, да?» Коленки сделал все возможное, чтобы настроить нас против него, и тем не менее ты хочешь ему помочь?» «Пусть даже он не просит о помощи. Мне приятно было бы думать, что кто-нибудь заметит неладное и сделает то же самое для меня в подобной ситуации». — сказал Сега, думая о Мюрре и его последних словах, об обещании во всем разобраться. Мюррей вовсе не был обязан помогать Сега. Он мог бы прекрасно жить своей жизнью и ни о чем не заботиться. — Может, мы просто не сознаем, когда сами нуждаемся в помощи? — сказала Сол. Сега вспомнил сцену у большого экрана, когда они наблюдали поединок отца Сол. Вспомнил, как девушка, вспылив, свалила ударом Шиара. — Тебе помочь? — — спросил он. — Помочь сложить вещи? — уклонилась от ответа Сол. — Ты лучше займись своими или помоги Дозеру. Она бросила недовольный взгляд на угол Дозера, где валялась его пропотевшая форма и остатки еды. — Я не это имею в виду. Я про то, что случилось вчера вечером после поединка твоего отца. — Думаю, я все сделала правильно. Поставила наглеца на место. Сол стиснула зубы. — Не похоже на тебя. — Вот так вестись, он ведь тебя провоцировал. Сола пустила глаза. Ты прав, я не должна была срываться. Из-за моей несдержанности команде могли начислить штрафные баллы. Я поступила эгоистично. Дело не в балах, мне на них наплевать, сегасил на койку рядом с ней. Я за тебя волнуюсь, вижу, как тебе нелегко. И за отца не надо ничего говорить, я просто подумал. Вот поэтому у меня все такое организованное. «Все на своем месте». «Из-за отца?» «Мама умерла при родах». Соло отвернулась к освещенному лунному окну. «Когда я росла, нас было только двое. Отец и я. Меня тогда еще маленькую, он каждый день учил разным приемом». «Неплохо иметь такого учителя», — вставил Сега. «Лучшего в мире бойца». «Иногда он позволял мне забираться на него». Уголок ее рта дрогнул. «Скарабкаться ему на плечи». «Ох, ну и трудно же было». Я пыталась и так, и эдак, но падала снова и снова, а он часами стоял, как статуя, просто чтобы дать мне попробовать поработать. Сега улыбнулся. Неудивительно, что у тебя такой хороший захват сзади. Да, но, так или иначе, на первом месте у него была команда. Ему то и дело приходилось выезжать на поединки. От него зависела вся страна. Он редко бывал дома, и поэтому я решила работать самостоятельно. Нужно было постоянно поддерживать форму. Я изучала технику, наблюдая поединки на обзоре, упражнялась с механическим манекеном, каждый день бегала по нашему участку для кардиотренировки. В последний раз я видела его, когда он уезжал в карсток. Сол вздохнула. Отец сказал, что возьмет меня с собой в следующую поездку, чтобы я помогла ему тренироваться и посмотрела, как он сражается. Я приготовилась. Все собрала. Аккуратно сложила. В глазах ее блеснули слезы. Он так и не вернулся. Сега хотел притянуть ее к себе, обнять, но так и остался сидеть, опустив руки. «Я знаю, как это бывает, когда кто-то все время с тобой рядом, а потом в один прекрасный день он просто исчезает». Сол шмыгнула носом, покачала головой и отвернулась. «Давай лучше отдохнем. Если Дозер в деле, и мы собираемся осуществить твой план», то силы нам еще понадобятся.